Часть восьмая. Доехал до летной палубы, и вместе с моим креслом я забрался в челнок. До последнего не верил, что меня выпустят со станции. Но челнок взлетел и полетел вниз к планете. Меня, конечно, многие узнали, и весь полет обсуждали мой оранжевый комбинезон. Из челнока я вышел последним и сразу сел в свое кресло. К зданию космодрома я приехал первым и первым подъехал к выходу из него. Сильно волновался на контроле, выпустят или нет. Для вида девушка на выходе проверила карту ФПИ и выпустила в город. Карту ФПИ мне еще вчера передало Оди. Это было единственное, что на суде вернула СБ. Пока ехал к прокату аэробайков, меня одолевали сомнения. Если СБ хочет отследить, где я спрятал чипы, за мной должны следить. Вот только сейчас за мной никто не следил. Сменив колесо на аэробайк, Специально смотрел в камеру заднего вида и долго петлял по городу, но ничего похожего на слежку не замечал, и я сам ничего не чувствовал. А задача на этим обстоятельствам приземлился около магазина «Слима». Хозяин сразу появился в торговом зале, его не пришлось звать. «Добрый день». «Нет новостей о «Слиме»,» — спросил он. «К сожалению, ничего нет. Мое объявление ничего не дал». «Жаль». Мне нужны планшет, скрытая камера к нему и зарядка универсальная от света. Сейчас все будет. Он сам мне все продал, и уже в полете я вызвал Криса. «Крис, я готов. Вот номера чипа. Переводи креды». «Перевел». «Получил. Лови коды доступа». «Получил. Удачи тебе». «И тебе». Легко пришли, легко ушли. Конечно, жалко было их продавать за такую цену, но выбора у меня нет. «Теперь наступила самая опасная часть, если за мной следят. То сейчас напасть самое время, чтобы оставить без чипа. Сейчас я летел проверяться на жучки». «Жучки, как я и думал, нашлись. В комбинезоне, а потом в ботинках. Он их быстро нашел и уничтожил, но потом долго ходил вокруг меня с прибором». «Что не так? Понимаешь, вроде какой-то слабый сигнал есть». Но вот откуда он идет, непонятно. Возможно, это просто какой-то сбой. Возможно. Тогда все. После этого я отключил нейросеть от сети и свернул полностью. Следующий на очереди медицинский кабинет моей старой знакомой. Полетал по городу в поисках хвоста, но его по-прежнему не было. Похоже, в таком состоянии я стал никому не нужен. Приземлившись у кабинета, вызвал ее. «Привет, помнишь меня?» «Помню. У меня проблема, и мне нужна твоя помощь. Даже скорее не помощь, а консультация. Что с тобой случилось?» «Мне ввели какую-то дрянь, и теперь я плохо чувствую ноги и почти не могу ходить. Вряд ли ты мне поможешь, но я хотя бы хочу знать, что со мной и что можно сделать. Кредо у меня есть, не волнуйся, готов оплатить вперед, сколько скажешь. Когда ты будешь?» «Я у кабинета. Тогда заходи. Постараюсь». У нее была высокая лестница к кабинету, и мне по ней с трудом удалось заехать. Пришлось оставить колесо и идти пешком. Она открыла дверь и вышла на улицу. Помогла мне его затащить внутрь. Ты не знаешь, что был за препарат? К сожалению, нет. Выяснить это мне не удалось. С тебя две тысячи. Не вопрос, держи. Раздевайся и ложись в капсулу. Когда разделся, она подошла и осмотрела спину. Кто это тебя так... «Если бы я знал!» «Вроде пытались вылечить, но что они со мной делали в действительности, непонятно. Это я и хочу выяснить». «Поняла. Знаешь, посмотри во мне. Может, что-то лишнее или непонятное найдешь». «Хорошо». Когда открылась крышка капсулы, ее привычно не было в кабинете. Оделся и вышел наружу. Сразу пришел вызов от нее на планшет. «Что скажешь? Боюсь, мне нечем тебя порадовать». «Мне не удалось выяснить, что с тобой. Меня медики давно не радуют. Рассказывай так, чтобы я хотя бы примерно понял, что со мной. У тебя поврежден спиной мозг. Думаю, вызвано оно препаратом, что тебе ввели. Но что это за препарат и что с тобой, я не знаю. Почему это произошло? Потому что была операция, и тебе его заменили. Но это не помогло, насколько я понимаю». «Не помогло». Почти ничего не изменилось после этого. Стало немного лучше, но совсем немного. Как насчет вылечить? Боюсь, что в этом я ничем не могу тебе помочь. Тебе нужен очень хороший специалист в этом вопросе. На этой планете таких специалистов точно нет. Где такого найти? Не знаю. Значит, все еще хуже, чем я ожидал. Посмотри в кармане комбинезона. Засунул руку в карман и обнаружил небольшой кружок черного цвета. «Что это?» «Это было в тебе. Насколько я поняла, это устройство для слежки за тобой». «Теперь понятно, почему слежки не было. Больше ничего не нашлось?» «Нет, я все тщательно проверила. Только это». «Уже хорошо. Это значило, что меня просто так не отпустили?» «Не поняла. Это я сам себе не обращаю внимания. Мне очень жаль, что не смогла тебе помочь. Ты как раз помогла». На одном из перекрестков закинул этот кружок кузов грузовика, остановившегося под аэробайком. Пускай теперь смотрит, как он ездит. На очереди была пошивочная мастерская. Ходить на планете в моем оранжевом комбинезоне было верхом безрассудства. Хозяйка была сильно удивлена, когда я появился у нее в нем. Не поняла. «Что это значит? Что с тобой?» «У меня проблемы со здоровьем». «Это я вижу». Что на тебе надето? Что это значит? Это последняя мода на станции. А если серьезно, я больше не командир станции. Странно, все эти ничего нет об этом. Ты до сих пор числишься командиром станции. Наверное, не поменяли еще. Хотя действительно странно, ведь я уже больше месяца как отстранен. Как там у вас все быстро меняется? Нет больше там есть, только здесь. Мне нужна одежда. У меня кроме этого комбинезона ничего нет. «Ты мои требования знаешь. Не броскай что-нибудь. Может, подберешь что-нибудь из обуви и на голову тоже?» «Рюкзак нужен. Желательно такой же, как был у меня. Кредо я заплачу в разумных рамках, конечно. Все сделаем. Но нужно часа два на изготовление. Будешь ждать?» «Нет, я полечу по своим делам, потом залечу». «Хорошо?» «Следующим пунктом у меня шло жилье. Мне была нужна квартира или комната, где жить». Предложений с сети много, но мне требовалась охрана в доме. Жить в развалинах было опасно. Любой бродяга нападет, ограбит и убьет. Я не смогу убежать. Приземлился около летнего кафе и заказал себе нормальную еду из пищевого автомата. Попросил, чтобы мне принесли ее к аэробайку. Рядом был ресторан «Мадам Бенси». И, конечно, можно было там покушать, но моих финансовых проблем никто не отменял. Кто знает, когда они решатся. Возможно, придется жить с ними 9 месяцев, как сказал адвокат. Сейчас еда из пищевого синтезатора мне казалось, просто вкуснятиной после сухих пайков СБ. Параллельно я просматривал объявления в сети и отбирал понравившиеся. Вначале я не учел, что мне сейчас потребуется удобный заезд в дом. Пришлось отсортировать дома, где он неудобный. В итоге я отобрал одну маленькую квартирку в глубине квартала. Дом был небольшой, двухэтажный, и таких квартирок в нем два десятка. На входе дежурила охрана. Учитывая мои отношения с охраной предыдущего дома, я даже не знал, хорошо это или плохо. Решил, что разберусь на месте. Просили за ее аренду. 120 кредов за сутки. Решил заглянуть туда посмотреть. Вот только вспомнил про свою оранжевую робу и решил, что пока не переоденусь, этого не делать. Просто связался с владельцем, отключив камеру на планшете. Ответила мне женщина. «Добрый день, я по объявлению. Хотел снять комнату у вас. Приезжайте, смотрите. Если устраивает, оплачивайте. Дело в том, что у меня проблемы со спиной, я не хожу, а езжу. У меня не возникнут проблемы из-за этого? На чем вы ездите?» Колесо такое с креслом. Думаю, не возникнет. Тогда приеду, но чуть позже. Хорошо. После разговора я хотел слетать, закупить офицерские пайки, но быстро передумал. Залетел в магазин и приобрел простенький пищевой синтезатор с картриджами к нему. У меня теперь будет возможность его подключить. Там же купил три новых банковских чипа и раскидал креды среди них. Следующим на очереди оказался оружейный магазин где закупил запасную обойму и два десятка бронебойных игл к игольнику, а также нож и чехол-хамелеон под него. Последними моими покупками стали новая шляпа и солнцезащитные очки в лавке по дороге. Когда вернулся в пошивочную мастерскую, все было готово. «Смотри, пошили, как ты попросил. Ты не против, если я переоденусь при тебе? Переодевайся, никаких проблем». Наконец я снял с себя этот ненавистный оранжевый комбинезон. Выкинь его в утилизатор. Зачем? Он почти новый. Тогда не знаю. Оставь себе. Мне он не нужен. Она помогла мне переодеться и внимательно посмотрела на мою спину. Что там не так? Здорово тебе досталось. Повернулся и посмотрел в зеркало. Вся спина была в квадратиках новой кожи. Действительно здорово. Новый рюкзак порадовал, он был почти полной копией старого. Не стал торговаться и заплатил полторы тысячи за все, как она просила. Через полчаса прилетел к новому дому, и проблемы возникли сразу. «Тебе чего, парень?» — спросил охранник на входе. «Хотел комнату посмотреть». «Слезай смотри». «Мне тяжело ходить, я договорился с женщиной». «Ничего не знаю об этом. Слезай с него и можешь сходить посмотреть комнату». «У тебя проблемы со слухом?» «Повторяю, я плохо хожу. На нем я тебя не пущу». «Как так?» «Я договорился с женщиной в объявлении». «Сейчас узнаю, о чем ты договаривался». «Они недолго пообщались, потом он мне сказал». «Оставляй кресло здесь, и я помогу тебе дойти». «Чтобы оно потом пропало?» «Кто за него отвечать будет?» «Не пропадет». «Нет, она мне обещала, что я могу съездить посмотреть». Здесь я решаю, а не она. Тогда меня уже не устраивает. Выехав на улицу, вызвал ее. Что происходит? Мы вроде обо всем договорились, а меня не пускают. Он боится, что ты разломаешь все в квартире этим колесом. Он что, совсем дурак? Вообще-то он мой муж. Больше не за кого было выйти замуж? Это тебя не касается. Это верно. вот только мы договорились, и я зря потратил свое время. Можешь пройти и посмотреть комнату. Понятно, нашли друг друга. Я почти не хожу. Мне не дойти до комнаты. Кроме того, зачем мне комната, если я в нее не могу заехать? Значит, я не поняла тебя. Зато я понял тебя. Сейчас прокомментирую твое объявление в сети с нашими разговорами. Твое право. Выложив в сети свой комментарий, поехал к аэробайку. После этого этот охранник выскочил из дома и попытался погнаться за мной. Вот только догнать мое кресло у него не получилось. Это я также добавил к комментариям. Уже взлетая, получил вызов от нее. Чего тебе нужно? Убери свой гнусный комментарий. Почему гнусный? Он справедливый, и убирать я его не собираюсь. Мы тебя найдем. Ищите. Давно у меня трофеев не было. Она еще несколько раз пыталась меня вызвать, пока летел, но я не отвечал. Мне пришлось лететь на другой край города. Здесь не возникло проблем. Меня поселили вместе с моим креслом-колесом. Дом оказался старым, и комната маленькая, но меня все устроило. Заплатил сразу три тысячи за месяц, и мне дали небольшую скидку. Утром встал с одной мыслью. Как мне жить дальше? Все текущие проблемы я решил. Как заработать? За вчерашний день я потратил больше десяти тысяч. Мне еще 9 месяцев нужно как-то прожить на те креды, что у меня есть. Может решиться судами раньше, но надежды на это было мало. Кроме того, может получиться так, что я вообще ничего не отсужу и зря потрачу креды на адвоката. В голове никаких идей не было, и я решил посмотреть сеть в поисках мыслей и идей. В первую очередь посмотрел вакансии инженеров. Нашлось три вакансии – Все три на разные предприятия. Опубликованы они давно и, возможно, теперь не актуальны. К сожалению, с инженерной базой у меня все плохо, и эта работа мне не светила. Работы в сети числилось много, но большинство мне просто не подходило. Мне подошла бы работа техника. Дроидами я управлять мог, но у меня не было базы техника. Посмотрев стоимость баз техника, понял, что их не потяну финансово. Универсальная база техника по всем направлениям Стоило почти 200 тысяч. Самое ходовое направление – ремонт бытовой техники. Стоило от 70 до 100 тысяч. В зависимости от возраста базы. Были в продаже совсем древние варианты, 200-летние, по 35 тысяч. Вот только в них большинство данных по современным дроидам отсутствовало. Обновление базы будет также стоить кредов. Имелись в продаже и нелицензионные базы по 15 тысяч но непонятно, как ими пользуются. Сертификацию с такой базой не пройдешь. Технически дроид не даст тебе доступ для работы. С другой стороны, если продают, значит, существует возможность обойти эту блокировку дроида. С учетом того, что я учу базу хакинга, это может быть интересно. Вот только смогу я выучить эту базу под разгоном или нет, непонятно. Если нет, то нет смысла ее покупать. Набрал медика. Кина, привет, это снова я. У меня к тебе один вопросик появился. Если ты насчет кредов, то ты просил посмотреть. Я посмотрела. Успокойся, у меня нет к тебе претензий. У меня только вопрос. Какой? Могу я базу учить под разгоном? Она задумалась. Ты знаешь, нужно пробовать. А там как получится? Совсем не уверена, что сможешь. Понимаю. Когда у тебя будет возможность попробовать? «Смотри, это не бесплатно. Тысячу, не меньше, и какой будет результат, я не знаю». «Понимаю. Когда попробуем?» «Приезжай». Заказал через сеть аэробайка, чтобы он прилетел к дому. Эта опция у них мне все больше нравилась, особенно в моем состоянии. Когда добрался к медцентру, понял, что кино меня по-прежнему опасалась. «Кина, мы с тобой давно знакомы, а ты до сих пор меня боишься? От вас можно ожидать что угодно. От нас?» С тебя тысяча кредов. Держи. Ты знаешь, это медики со мной такое сделали, так что это от вас, а не от меня». Крышка капсулы опустилась. Открыл глаза. Нейросеть показывала, что на планете уже утро следующего дня. Как обычно, я был один. Вышел на улицу и сразу пришел вызов от нее. «Как ты себя чувствуешь?» «Вначале выставила за дверь и сейчас спрашиваешь?» «Это для безопасности». Если бы мне было плохо, что бы стало делать? Не знаю. Ладно, рассказывай. У меня для тебя хорошие новости. Разгон ты вроде перенес нормально. У тебя учится какая-то база, никак не обозначенная. Посмотри, как она. Прибавилась в изучение. Значит, можно учить. Когда можно ложиться? Завтра не раньше, лучше через два дня. Нужно посмотреть последствия. Если почувствуешь себя плохо, сразу вызывай. «Хорошо. Ложиться будешь сразу на несколько дней?» «Да, на максимум. 10 тысяч. Заплачу». Расценки на обучение под разгоном на планете были в два раза дороже, чем на станции. «Впрочем, даже это не могло мне испортить настроение». За последнее время это единственная положительная новость. Следующие два дня я не знал, чем заняться. Когда мне это окончательно надоело... Съездил в ближайшую лавку и купил там пять стареньких чипов, после чего положил на каждый по креду и стал пробовать мои программы для взлома. Первый чип сгорел. За ним последовал второй, третий. Я уже отчаялся, решив, что опять ничего не работает, когда четвертая версия программы взломала чип. На радостях я расцеловал планшет вместе с чипом. «Наконец-то получилось!» «Попробуем следующий чип взломать». Следующий чип быстро сгорел. Ничего не понял. Почему один чип был взломан, а второй сгорел? Попробуем пятую версию программки. Вскрытый чип тоже сгорел. В итоге у меня было минус 505 кредов и ни одной рабочей версии. Похоже, зря я связался с этими чипами. Мне нужен L, а связи с ним не было. Вернее, была Но решил, что я вначале выучу уровня, а потом буду разбираться со своими ошибками. Открыл глаза. Крышка капсулы открыта, и кино стоит рядом. Кино, ты не сбежала, как обычно? Нет. Ты ведь мой постоянный клиент. Это точно. К тому же, я теперь пристать к тебе как женщине не могу. Она сразу посмотрела на меня сурово, шучу я. Как самочувствие? Не знаю пока. Сейчас стану и станет понятно, что с базами.